Глава 56. Марселла. Проснись, солнышко, мы едем в Лос-Анджелес, пропела я семилетнему сыну, поглаживая его волосы и идеальные личика. Я уже собрала чемоданы и уложила их в машину. Не знаю, что творится в безумной семейке Чарли, но учитывая, что на кону деньги на новый дом, я была бы полной дурой, если б не подняла задницу и не выяснила, в чем дело. Навестить бабулю. — спросил Зандер, и я задумалась, как ему ответить. «Ну, мы точно остановимся в ее доме», — заверила я. Мы пока не сказали сыну, что его бабуля умерла, надеясь, что он лучше воспримет эту новость во время поездки в Диснейленд, которую бабуля оплатит с небес. «Ее там не будет?» — уточнил он, когда я вручила ему чистую футболку и штаны. «Это сюрприз», — ответила я. А теперь одевайся, пока я приготовлю завтрак. Я поменяла Тео подгузники, пристегнула его на высоком стуле и дала горсть кукурузных хлопьев, чтобы заняться оладьями для его старшего брата. Опустив две замороженные сосиски на сковородку со скворчащим маслом, я поежилась при мысли о том, что за поганый человек захочет резать собственных детей на запчасти. Я серьезно. Что за поганая сука? может попросить собственного сына отдать ей почку, а потом притвориться мертвой, чтобы наказать его за отказ. «Заандер!» — крикнула я. «Завтрак готов!» Пока сын впивался в Оладьи, я взяла телефон и набрала сообщение. Я еду в Лос-Анджелес. Мы с Чарли были женаты 8 лет, но зуд седьмого года начался прежде, чем мы добрались до этой грозной вехи. Со смущением должна признать, что встретила любовь всей своей жизни на нашей свадьбе. Я не ожидала, что когда-нибудь сделаю шаг навстречу. Просто так уж случилось. А потом случалось все снова и снова. «Пожалуйста, не надо», — последовал ответ. «Да, Луиза была щедра к нам с Чарли. Мы никогда не просили ее устраивать роскошную свадьбу. Она сделала это, чтобы угодить собственному эго». Нас устроила бы и простая церемония на пляже с босыми ногами и лентами в волосах. Но Луиза настояла на том, чтобы пригласить многочисленных родственников и друзей. Меня большинство гостей не интересовали, и я их просто игнорировала. Кроме одного. Через пару секунд телефон зазвонил. Собравшись, я ответила. «Заканчивай есть и убери тарелку в посудомойку». Велела я семилетнему сыну и вышла из кухни, чтобы поговорить. «Привет», — сказала я в трубку, заходя в гостиную. Усевшись на подлокотник дивана, я держала в поле зрения Тео. Мне хотелось уединиться, но при этом приглядывать за детьми, так что приглушенный шепот в другой комнате сгодится. «Возникли проблемы», — произнес голос в трубке. «Я так и поняла» зандер встал и выбросил недоеденную оладину в мусорку осталось только вытереть стол и можно ехать значит чарли тебе рассказал спросил он что моя свекровь чокнутая я и так это знала я приглушила звук и крикнула зандеру обувайся малыш если ты собираешься приехать ко мне этому не бывать заявил голос в трубке ему не хотелось чтобы я приезжала потому что знал Он не сможет устоять. Нет смысла притворяться. «Мы не знаем, что может случиться», — сказала я. «Думаю, события последних суток это ясно показали». «Прошу тебя, Марсела, взмолился он. «Положение и без того сложное». Я поняла, почему он меня отталкивает. Ему жаль Чарли. Они ведь кузены и довольно близки. И его преданность — это так мило. Но бесполезно отрицать, что мы любим друг друга. И любовь никуда не денется. А если моя свекровь все-таки останется мертвой, наконец-то настанет наше неизбежное совместное будущее. Чарли получит половину денег, я разведусь с ним и получу половину от них. За один день стану миллионершей. Ура! Ура! Увидимся через два часа, — отрезала я и завершила разговор. «Я готов!» Зандер появился в гостиной в кроссовках Найк. «Будь хорошим мальчиком и садись в машину». Я вытерла кухонный стол и вытащила Тео из высокого стула. Пристегивая полуторагодовалого сына на заднем сиденье, я почувствовала разочарование. Я только что преодолела последний поворот изнурительного марафона брака, но снова очутилась у старта. Я не хотела возвращаться. Просто не могла. «Почему ты плачешь, мама?» Я и не осознавала, что по лицу катятся слезы. Быстро вытерла их и поцеловала сына в голову. «Просто скучаю по папочке», — ответила я, хотя из-за брака с его отцом плакала каждый божий день.